промывает ему мозги, чтобы, выражаясь словами Сьюз, заманить в какой-нибудь секто. Конечно, это всего лишь теория, точнее, одна из теорий. Если быть честной, правда, с Сьюз я ничего не говорю. Вполне может оказаться так, что папа Старки всё это время торчат где-нибудь в круглосуточном кафе на Аллее звёзд.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 Зря, конечно, потому что с каждой минутой она расстраивается всё сильнее. Особенно, когда прочитала про тех типов, которые красят лица в белый и женятся на животных. Люк по телефону даёт указания своему помощнику Гэри. Тот замещает его на конференции в Лондоне. У Люка своё пиар но он отложил все дела, чтобы отвезти нас в Вегас. Очень мило с его стороны. Надо будет обязательно отблагодарить его тем же. Дженнис и мама строят теории «Одна безумнее другой». Например, что папа сорвался и ушёл жить в пустыню в одном лишь пончо. «Каком ещё пончо?» Минни повторяет «Кактус, мама, кактус!» И так примерно тысячу раз. А я молча сижу, поглаживаю её по голове и предаюсь размышлениям. Не слишком, правда, успешно. Думается плохо.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 Тогда она вмиг меня возненавидит. Господи, осталось всего 11 лет. И почему ей не может всегда быть два с половиной?